Срывая маски. Глава двадцатая. Три эльфийки принимали семерку в том же зале, где еще недавно в руки баронессы был передан свиток с подтверждением права воспользоваться печатью преступного мага. Сейчас же алчные властительницы были еще больше озабочены и встревожены, чем прежде. Прямо у них из-под носа, за границей магического купола, был вынесен предмет, поддерживающий стабильность барьера который множество веков охранял их государство. Теперь целостность защитного барьера была нарушена, и любой желающий мог вторгнуться в их владения, применив силу к шаткой магической стене. Что больше задело женское представительство народа алчности, так это предательство их доверенных лиц. Итак, сначала исчезнувший Сагелиус, затем кража магического конденсатора. Что дальше? Покушение на правящую власть... Приятный гипнотический тембр Индирис исчез, и незнакомым с ней грехам открылась ее иная натура. Она нервно ходила туда и обратно, смотря под ноги. Однако прекрасное лицо не портило даже гримаса злости. «Отлично, вы сами навели себя на правильную мысль. Дальше Сагелиус должен на вас напасть», обрадовалась размышлением одной из властительниц Неомары. Пока отряд добирался до Тельвей-Сантира, у них было предостаточно времени, чтобы обсудить ту правду, которую они преподнесут заостренным царским ушам. Действия мага-отступника сыграли им на руку. Сложно было бы усомниться в речи Демонессы, когда столько сходится. Думаю, так и есть. По тем сведениям, что нам удалось раздобыть, и тем, что мы узнали от вас, все идет к этому. Союзники Сагелиуса, представители уныния. Эльфийки ахнули. «Не может быть!» — воскликнула Индирис. «Мы с трудом вышли на один их лагерь, где заклинатели ломали разум рабов, чтобы те безропотно следовали их командам. Мы убили грехов, работающих на Сагелиуса, освободили пленных, но, боюсь, их разум не восстановится. Выведать что-то от других группах нам не удалось». «Предполагаю, мы уничтожили только маленькую часть их сообщества, но теперь мы хотя бы понимаем мотивы Сагелиуса. Финансовой возможности нанять обученных наемников у него не было. Но купить рабов, что продаются во Френзисе практически за даром, и напеть представителям уныния, что за помощь они получат свой дом, которого у них нет, было намного проще. И вот уже в его распоряжении армия, высокоэффективная на ближней и дальней дистанции». Трое властительниц внимали словам баронессы, пока та не договорила все, что собиралась. «Спасибо за разъяснение», — успокоилась взволнованная Индирис, будто маг был уже пойман. «Появилась хоть какая-то ясность. Сагелиос хитер. Конечно, он бы не стал делать плацдармом один лагерь. Он их разбросал». Но одновременно он и глуп, что пошел войной на свой народ, способный отстоять свои владения и свою власть даже в момент неожиданного нападения. «Вернемся к другой проблеме», — заговорила Филиси, чья незаметная фигура приобретала вес лишь при участии в дискуссиях. «Кто-то передал резервуар Сагелиусу. Я верю, мы найдем тех, кто стоит за этим преступлением. И надеемся, почтенная баронесса, что мы можем рассчитывать на вашу помощь в этом вопросе. По дворцу свободно передвигаются изменники, и мы даже не знаем, от кого ожидать удар в спину». «У вас есть какие-нибудь мысли?» – спросила огненная воительница. «Как мы можем найти причастных к этой краже?» Бел Префельс». — вдруг звучно произнесла Индирис. — Вам же известно, что это? — Если я правильно помню, это праздник, посвященный культурам греховных народов, — предположила Демонесса. — Вот что, оказывается, происходило на площади, — вспомнила Неамара тот момент, когда при подходе во дворец они столкнулись с полосой препятствий в виде строительных лесов и скрытого за мешками нагромождения объектов. — Все так, — подтвердила Фелиссик. Белпрефельс – это фестиваль греховных культур. Проводится это событие исключительно в Тельвейс-Антире. Изначально основными функциями фестиваля были сближение греховных народов и налаживание международных отношений. Но поставленные задачи так и не удалось реализовать. Сейчас же он скорее носит развлекательный и местами познавательный характер. «Простите, но я пока не улавливаю», — нахмурилась Демонесса, — «как связаны между собой кража конденсатора и фестиваль греховных культур?» Похоже, мало что могло потрясти бесстрашную Телайс. Эльфийка, твердо простоявшая молча весь разговор в одном положении, впервые в него вмешалась. Каждый житель Тель-Вейсантира, а также все придворные маги, обязаны присутствовать на этом мероприятии. Все покидают свои дома и проводят время на центральной площади, где проходит фестиваль. А представители коалиции еще и обязаны участвовать в придворном бале. Это самое удачное время для того, чтобы провести полноценное расследование. Их коалиционные дворцы будут доступны для тщательного обследования на предмет улик, «Они не будут об этом даже догадываться, а значит, мы застигнем заговорщиков врасплох в самый неожиданный момент». «Хорошо. Хотите сказать, что никого не останется в этот момент в резиденциях? Никого там быть не должно. Это официальный приказ. Все придворные маги будут заняты участием в празднике», ответила тыла на вопрос баронессы. «Есть еще одна важная деталь, которая поможет вам сузить круг подозреваемых. Нам известно, что в день кражи коалиции Делимтеферсель и Польтес-Эмбарсе ночью заряжали конденсаторы купола. Именно они были назначены на эти работы, а значит, кто-то из них причастен к краже. Больше никто не получал туда доступ в этот промежуток времени. Но чтобы исследовать резиденции этих коалиций, придется дождаться подходящего момента, Дополнила речь воинственной эльфийки Индирис. «Все-таки мало ли кому-то взбредет в голову туда зайти. Когда начнется салют, все придворные маги покинут площадь и направятся на бал во дворец. Тогда они все будут под контролем стражи, и их не выпустят до конца вечера. А вы спокойно отправитесь на обыск. Запомните, салют — это ваш сигнал». «За это время вам было бы полезно посетить фестиваль. Возможно, если вы сольетесь с окружением, то выведаете что-то интересное среди толпы. Раскройте еще пару-тройку смутьянов, что не желают видеть нас во главе». На непоколебимом лице Телайс возникла легкая усмешка. «Как мне опросить подозреваемых, если возникнет такая необходимость? Будет ли у меня возможность присутствовать на придворном балу?» спросила Неамара. «Конечно!» кивнула Димонесси Филиси. Вы получите официальное приглашение. В нем как раз участвуют не только придворные маги, но и другие влиятельные грехи. Только задавайте вопросы подозреваемым осторожно, когда уже соберете достаточно улик. Я выдаю вам удостоверение, позволяющее проводить обыск, если возникнет непредвиденная ситуация. В любом случае постарайтесь вести дело тихо. Вот ваше приглашение на балл. Индирис передала документ и две пригласительные карточки баронессе. Неомара взглянула на них, а потом на Индирис. Опережая ее вопрос, эльфийка ответила. «Второе для нашего бывшего придворного мага, который ныне сопровождает вас, баронесса». «Слышал?» — паучиха ткнула Америуса в ребро железным локтем. «Радость-то какая!» — промямлил темный маг, выразив интонацией свое отношение к этой новости. «И, конечно, это...» показала Телайс магические печати, которые она заранее припосла для Неамары. Без них было бы проблематично попасть на территорию подозреваемых коалиций. Когда все необходимое для расследования было в руках баронессы, команда распрощалась с тремя правительницами и направилась к выходу. Не прошло и пару часов с момента прибытия отрядов Тельвейс-Антир, как учиненный перед дворцом беспорядок, магическим образом превратился в сказку, созданную наиву. На главной площади Тельвейс-Антира теперь был настоящий праздник. Такого буйства красок нельзя было увидеть в естественной греховной природе. Площадь была поделена на специальные зоны, каждая из которых предназначалась определенной расе грехов. Восторженные участники празднества терялись от обилия развлечений и зрелищ, оригинальные декорации разных народностей завлекали заглянуть к ним, соревнуясь друг с другом по яркости и масштабности, круговорот веселья затягивал и приглашал присоединиться к массовому безумству. Около фонтана расположился оркестр, развлекающий посетителей Белл-Префельса народной музыкой. Кое-что им, конечно, удавалось повторить с трудом, но пляшущих грехов это, похоже, мало волновало. Всюду проводились игры, в которых любой желающий мог испытать себя в ловкости, внимательности, силе и даже в проницательности. У гостей фестиваля появилась редкая возможность приобрести вещицы, привезенные из всевозможных земель от ядовитых болот до жарких прибрежных окрестностей Окстарда. Наступил тот особенный день, когда можно было познакомиться со всеми греховными культурами в одном месте. Белл-Префельс – на которое съезжались со всех концов темных владений. Семеро грехов разошлись, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Публика фестиваля оделась по-праздничному, в отличие от семерки, что гремела броней, как коллектив барабанщиков. Неамара очутилась в изображающем Френзис месте, как она поняла, по несчетному количеству чертей. Она вздрогнула, услышав за спиной чей-то голос, обращающийся к ней. «Ха-ха! Что за блистательная крылатая женщина расхаживает тут в одиночестве? Не положено такой даме не иметь при себе кавалера». Мужчина в черной маскарадной маске с золотой вышивкой использовал все свое актерское мастерство. Упругое мускулистое тело показалось Димонессе очень знакомым. Дразнящий аромат тут же развеял все сомнения. Его имел лишь один представитель блуда. В этом запахе чувствовалась основная предрасположенность индивида. Композиция состояла из феромонов, тестостерона и прочих веществ, эффективно влияющих на помутнение женского и не только рассудка. Завершал эту головокружительную пирамиду терпкий древесный шлейф. «Кажется, я припоминаю вас, загадочный незнакомец. Не отрицаю, что могла вас видеть обнаженным», — улыбнулась уголком рта Демонесса. «А вы та еще проказница!» Заявлять такое первому встречному. Не выходя из образа, воскликнул собеседник. «От этого меня еще больше стало манить к вам. Прямо чертовски сильно!» «У кого вы отобрали маску?» Спросила представительница гордыни, остановив своим вопросом приближение мужчины к ее лицу. «Но-но!» Такое смелое заявление заставило его отшатнуться. Выиграно честным способом, и позвольте заверить исключительными талантами обладателя приза. Хотите и дальше оставаться инкогнито? Если это вас не смутит, — продолжал играть незнакомец, — Несколько. Тем более я догадываюсь, кто скрывается под маской. Демонесса посмотрела ему прямо в глаза. Она заметила, как бровь над медным глазом дернулась вверх. Пообщавшись с гостем, Неомара продолжила свое знакомство с зоной блуда. Мужчина в маске следовал за ней. Черти зазывали их поучаствовать в карточных играх, выпить френзисскую перцовку и посоревноваться с другими игроками в метании дротиков по мишеням. «Значит, все-таки блуд?» — вновь послышался голос незнакомца. «Вы о чем?» — не поняла вопроса девушка. «Культура блуда вас привлекает больше, раз вы находитесь здесь». «Не совсем. Так совпало», — не порадовала его ответом баронесса. Они вышли на длинный ярмарочный ряд, спрятанный под красным навесом. Причудливые фонари ярко освещали торговое пространство. Исходящий от них теплый свет создавал приятную располагающую обстановку. Толпы грехов, выискивающих на рынке какой-нибудь оригинальный сувенир, задерживали проходящих сквозь торговые ряды гостей. В этом игрушечном городке не хватает чего-то настоящего, заговорил незнакомец. «Шлю, простите, чуть не оговорился, женщин легкого поведения, еще особо неприятных лиц и крысиного короля. Госпожа, вы нарушаете правила маскарада. Мы договорились о конспирации. Сделаем вид, что я этого не расслышал. Так вот, знаете, все это смахивает на эдакую цензурную версию». Вроде бы в общей картине выглядит правдоподобно, но стоит внимательнее взглянуть на отдельные части произведения, так в глаза сразу же бросаются изъяны, неправильно нанесенные мазки, неестественные позы, исковерканная реальность в угоду большей экспрессивности. Такое сравнение оценила бы Хелин. Демонесса улыбнулась. «Где вы набрались такого? Не посчитайте меня чрезмерно предвзятой, но чтобы блуд был так красноречив, это редкое явление». «Госпожа...» Обладатель полного драматизма голоса любил лезть и разговоры о своей персоне. «Моя работа всегда требовала подвешенного языка и осведомленности по многим вопросам. Скорее, не мое желание, а необходимость сыграла решающую роль в становлении той самой личности, которой я сейчас являюсь. Эти качества помогли мне добраться до тех высот, которых я достиг». Внимание Демонессы привлекла лавка с необычными товарами. Ее нисколько не удивило, что такой ассортимент находится у блуда. У прилавка толпились грехи, покупающие в основном эликсиры, дарующие мужскую силу, или же притягательность богини Мервиллы. Некоторые осмелились приобрести некие лизуны с неизвестными веществами в составе. Продавец диковинных товаров заметил любопытствующий взгляд рыжеволосой рогатой девушки. «Добро пожаловать в лавку всякая-всячина. Чего изволите? Может, денежный магнит? Эльфы их особенно разбирают». «Нет, спасибо, в этом я не нуждаюсь». Неамара продолжила поиск того, что сможет потешить ее грешную душу. Не увидев ничего стоящего, она обратилась к торговцу. «Есть у вас что-нибудь редкое?» Черт внимательно осмотрел Демонессу и ее друга. Он сощурился, придавая разговору особую таинственность. «Надо подумать. Припоминаю, что сохранил кое-что для клиентуры со специфичным родом деятельности. Есть тут у меня две вещи в единственных экземплярах, но стоить они будут прилично. Чернила ясности. Вещь занятная и очень нужная для таких, как вы. Выливаешь немного чернил на бумагу и бац, видишь то, что скрыто от глаз. А еще есть редкая вещица под названием «Эликсир правды». Думаю, о его свойствах можно догадаться. «И сколько они стоят?» поинтересовалась баронесса, разглядывая баночки. Каждый из этих уникальных товаров стоит по три тысячи золотых. Думаю, цена справедливая, учитывая их редкость. Это чистой воды грабеж. В этот раз незнакомец сыграл борца за справедливость. Вы меня обижаете, не уступал в актерской игре торговец. Любой уважающий себя блуд зарядил бы цены за такие вещички до самых небес, светлых владений. Только подумайте, сколько хитрых эльфов скрывают секреты под непримечательными записками и отчетами. И оцените, сколько вам может открыться, если вы будете иметь при себе чернила ясности. Ваши вложения моментально окупятся. А как насчет ваших вторых половинок? Вдруг под деловым письмом прячется тайная переписка с любовником. А как вам такое? Цена уже не кажется такой большой? До обременений в виде серьезных отношений я не дошел. — умерил его торговую хватку, Деус. Продавец бросил заинтересованный взгляд на его спутницу. «Что ж, и с этим я могу вам помочь. Все вмиг решится. Приворотное зелье, всего тысяча золотых, и любая сердцеедка у ваших ног. Дороговато, конечно, — опустились глаза под маской. — За эти деньги можно воспользоваться услугами всех женщин Френдиса. Но я готов отдать за такое зелье все, что у меня есть. Деус, даже не думай!» Испуг заставил Неомару напрочь позабыть об их игре. «Не бойся», — успокоил он девушку. «Я добиваюсь своего честными методами, а не магией. В ухаживаниях важен сам процесс, завоевание, охотничий инстинкт. Оставлю такую возможность безнадежному некроманту». «Эм, вы будете что-нибудь брать, господа?» Черт нетерпеливо облизывал губы. «А что там насчет эликсира правды?» — вспомнила о втором предложении торговца-баронесса. «Ну, все предельно просто. Хочешь вскрыть ложь в словах какого-нибудь пройдохи? Подлей ему в бокал пару капель, и его язык сам все расскажет». «Только мне, миледи, не подливайте», — заметил Деус. «А то я могу вам таких страстей наплести, что навряд ли забудете». «Не сомневаюсь», — покачала головой Неомара. Поняв, что торговец хочет уже услышать хоть какой-нибудь ответ, чтобы переметнуться на представительницу алчности, изучающую ларец с секретом, Диманесса сказала ему. «Спасибо, нам надо подумать. Только время моё потратили. Тут не глазеть приходят, а покупать», — рявкнул продавец, эмоционально жестикулируя. К счастью, он быстро отвлёкся от бестолковой пары ради готовых расстаться с монетами покупателей. Неомара и Деос с трудом миновали давку, которая началась около товаров лавочника. «Вот это я уже понимаю. Чёрт постарался максимально правдоподобно изобразить френзисскую вежливость», в шутку одобрил поведение торговца-информатор. Их путь через блудную ярмарку плавно перешел к увеселениям от уныний, если это можно было так назвать. На входе их встречали две высокие фигуры, облачившиеся в простыни с прорезями для глаз, которые пытались изобразить аномальные явления пустыни праха. «По-видимому, на реквизите тут решили сэкономить», прокомментировал зрелище спутник Неомары. «Тот, кто занимался декорациями, явно обладает богатым воображением». Так и представляю его речь. Слушайте, а давайте накинем на этих бугаев простыни. Вот страху-то будет. Смазавшие первое впечатление привидения быстро забылись, когда о двоих грехов посетила дежавю, затронувшая их телесную память. Ноги напряглись, попав в вязкий пепельный песок. На пару минут нахлынули воспоминания обо всех событиях, произошедших в суровой пустыне праха. В одном из шатров, сидя на земле, расположилась представительница уныния. На низком столике под безразличным взором барышни стояли перевернутые вверх дном десять одинаковых стаканов. Ее мутные глаза расширились, когда к ней, наконец, кто-то заглянул. «Испытайте интуицию, дар овинны, удачу, внутреннее зрение, сокрытую магию». Речь седовласой женщины была монотонна и заучена. Она перечисляла понятные для всех грехов версии одного и того же явления – «О, люблю подобные авантюры!» — увлеченно воскликнул Деус. «Угадайте, какой стакан скрывает в себе секрет?» — задала она вопрос гостям. «Не хотите попробовать?» — черт обратился к огненной спутнице. «Не очень!» — отозвалась она. «А я запросто отгадаю». «Ну, конечно!» — усмехнулась Демонесса. «Давайте поспорим. На поцелуй!» — задорным голосом произнес черт. «Нет!» — протянула Неамара. «Хватит меня впутывать в свои хитрости. И не кажется ли тебе поцелуй явным перебором? Всего лишь невинный поцелуй в щеку, не более». Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой, против которой было сложно устоять. «Даже наш целомудренный некромант мог бы позволить себе такое. Ладно, все равно вероятность того, что ты отгадаешь, крайне мала», – сдалась Неомара. «Что подсказывает ваше чутье?» – взглянула на черта бледная барышня. Деос несколько раз пробежал глазами по непроницаемым стаканам-близнецам. «Всегда ходил налево. Не буду изменять традициям». Он резко поднял крайний стакан. «Кажется, удача не покинула меня». Деос приосанился. Его коварная ухмылка показала ямки около ярких губ. Он приподнял бровь в предвкушении неминуемой платы. «Опять твои хитрости!» — Демонесса закатила глаза. «Вы первый, кто за сегодня выбрал верный стакан». В голосе представительницы уныния проявилось удивление. «Я ни разу не меняла их местами. Все ищут какую-то сложность. То, что идет первым, кажется пустым по ошибочной мысли. Мол, не может секрет быть в самом начале. Забирайте, это ваш приз». Женщина повернула ладонь в направлении предмета, что до этого момента был нераскрытой тайной. Деус взял в руки свой приз. Им оказался твердый на ощупь продолговатый плод серо-сиреневого цвета, покрытый тонкой шкуркой. «А что это? Позвольте узнать!» Недовольный тем, как скромно оценивается редко встречаемая проницательность, спросил черт. «Хасуто?» — ответила бледноликая. «Тот самый овощ? Какой щедрый приз!» — сквозь сжатые зубы неохотно выдавил Деус. «Для голодающих уныний это настоящий дар!» Женщина уловила негодование победителя, скрытое под его фальшивой фразой. «Тогда вспомню о нем в особо тяжкие времена», – пожал плечами информатор и убрал Хасута в сумку, где у него хранились бомбы. «Главное потом не спутать и не кинуть во врага овощ», – хмыкнул он, представляя себе эту ситуацию. «Возможно, это сработает даже не хуже, чем заклинание уныний на временную дезориентацию», – заметила Демонесса. Бывший вестник придержал полу шатра перед выходящей предводительницей. «Что ж, раз, по-вашему, это может быть неплохой тактикой отвлечения?» Деус сделал вид, что со всей серьезностью размышляет над озвученным баронессой подходом, но в голове у него крутилось кое-что поважнее. «Так что там насчет поцелуя?» «Вспомнил все-таки», — подумала Неамара, отходя дальше от шатра. Представитель блудов встал перед проигравшей спор предводительницей. «Без фокусов», — пригрозила она ему пальцем. Неамара потянулась к Деусу, чтобы исполнить уговор. Ее губы прижались к щеке черта, и она тут же попала в капкан. Ее сердце учащенно забилось. Идеально соблюдаемый порядок в голове канул в полный хаос. Расставленные по местам мысли погрузились в анархию, рушив все, что когда-то было тщательно собрано. Такое во время сближения с этим плутом повторилось с ней в третий раз — В такой момент незнакомец должен покинуть даму, дабы сохранить интригу и недосказанность. Тем более, по землям уныний я еще не успел соскучиться. Песок до сих пор напоминает о себе, поскрипывая на зубах. Последний штрих – мужчина в маске поцеловал руку своей спутницы и пропал из виду. Переварив все, к чему привела эта случайная встреча, Демонесса последовала примеру ее компаньона и вышла из карнавальной зоны Уныни. Корчма под открытым небом паучьей радости была забита посетителями. В питейном заведении имелось всего два длинных стола, и грехам приходилось сидеть вплотную. Среди них было сложно не приметить одинокую крупную женщину с торчащими в стороны хитиновыми лапами. Грозного вида паучиха занимала больше положенного места из-за своих остроконечных орудий. Сесть напротив нее никто тоже не осмелился. Возможно, ее измазанное кровью лицо вызывало у мужчин ассоциации с процессом пожирания самцов, знаменитой паучьей богиней. На столе из цельного среза дерева перед черной вдовой стояла огромная кружка. Суровая воительница от скуки крутила ею по столу, периодически посматривая на прохожих. Недалеко от нее сидели двое чертей. Сказать, что они наслаждались отдыхом, было сложно. Представители блуда таращились на паучиху, осторожно обсуждая известные им истории о чёрных вдовах. «Думаешь, это сборище мужененавистниц действительно съедает мужиков живьём?» Наклонившись чуть вперёд, спросил у собеседника чёрт с неаккуратно зашитой губой. «Уверен. Мало того, я слышал, как они купают своих жертв в чистой воде перед тем, как употребить» поёжившись, сказал ему сородич с фингалом: Похоже, эти двое любили поучаствовать в пьяных разборках или просто лезть на рожон. Чёрт с подчёркнутым левым глазом резко замолчал. Видя его испуганное лицо, другой собеседник почуял неладное. Он медленно повернул голову, ощущая чьё-то дыхание. «Ох ты ж!» — замер он от ужаса. Чёрная вдова нависла над одним из сплетников, она не моргала. От этого давящего безмолвного взгляда жертва подалась в бок и врезалась в соседствующего Минотавра. Чёрт трусливо взглянул на быка. Ему повезло, что меховой гигант, благодаря объёмной броне или по причине потери чувствительности после крышесносных коктейлей, не ощутил этого толчка. «Давай лучше пересядем подальше, на всякий случай», — предложил собеседнику друг, наблюдающий за всем со стороны. Черти стрелой вылетели со своих мест и, похоже, решили найти более дружелюбное заведение, нежели паучьи радости. «Больно мне нужны ваши вонючие тела. Даже маринад не скрыл бы этот душок!» — выкрикнула вслед убегающим паучиха. Ферга села обратно. Хмуро опустив глаза на дно кружки, она оперлась щекой на руку. Но вскоре она снова принялась рассматривать посетителей. Знакомое лицо в толпе ее очень порадовало. «Эй, командир!» — закричала взбодрившаяся черная вдова. Ниамара уселась на пустующее место напротив своей боевой подруги. «Представь, эти организаторы празднества не позволили мне участвовать в соревновании по поеданию мелких улиток. Ай, да пошли они в гневную баню!» — высказала свое возмущение Ферга. «Очевидно, они просто испугались. Поняли, что мелкими моллюсками им просто будет не отделаться», — отшутилась Диманесса. Она посмотрела на места, где недавно сидели двое представителей блуда. «Что за конфликт у тебя был с этими чертями?» «Конфликт? Да так, скорее, очередное недоразумение. На почве предрассудков. Вот скажи, насколько может разрастись ложь?» «Смотря насколько недоступна информация о предмете интереса», — ответила Неамара. «Что правда, то правда», — согласилась с ней защитница. «А что ты пьешь на этот раз?» «Угадай». Ферга с вызовом прищурила свои шесть глаз. «Медовуха? Слишком много ее было за последние дни». «Самогон?» Баронесса попыталась назвать что-то по вкусу представительницы чревоугодия. «Да нет же!» Неамара привстала со скамьи, чтобы заглянуть в деревянную кружку паучихи. «Ягодная настойка?» предположила предводительница, увидев темно-красный цвет напитка. «Почти. Удивишься, но это сок!» не дожидаясь разгадки, ответила черная вдова. «Не поверю», закачала головой демонесса. «Честно, сок из ягод болотных земель. В корчме, что ли, все спиртное после твоей облавы закончилось?» «Все там, на месте. Просто хочется быть в состоянии легкой эйфории, не только находясь под градусом». «Это похвально», — искренне порадовалась за нее Неомара. «Да-да», — хмыкнула Ферга. «Ну и как впечатление от сока?» «Вполне себе сносно». Воительница еще раз попробовала его на вкус. Неомара улыбнулась. «Вот и мне смешно», — пробубнила черная вдова, увидев выражение лица Демонессы. «Оказалась в вашей компании, прощай, прежняя Ферга». Громкий смех гуляк отвлек их от беседы. Паучиха раздраженно фыркнула. «Ты где-нибудь видела подобный парад идиотизма?» – вспылила она. «Взгляни! На эльфа напялили костюм гигантского плюшевого паука! А эти скудоумные восторженно прыгают вокруг него! А игра? Убей молотком как можно больше жуков! Кто еще из нас жесток и кровожаден? По крайней мере, мы выбираем себе равных противников. Взрослых особей, которые способны дать отпор». Эти же глумятся над беспомощными, недоделанные изверги. Ну, думаю, в других частях фестиваля мы можем найти что-то еще более вопиющее. Перебор во всем — это кредо представителей алчности. Больше их части, — добавила Диманесса. Я уже это поняла. Наверное, у тебя страшное желание поскорее вернуться домой к черным вдовам. «Не сказала бы», — ответила Ферга. «В первые дни, конечно, было сложно привыкнуть к новому ритму жизни, обстановке, лицам, с таким малым количеством глаз», — насмешничала она. «Сейчас же вы стали мне близки. Зато за время, проведенное вне дома, я поняла, что хоть черные вдовы и не шикуют, но мы живем в коллективе, где за тебя каждый порвет глотку. А эти пижоны готовы при удобном случае порвать глотку ближнему, чтобы отобрать у него статус, репутацию или безделушку». «У всех есть слабые стороны», — вставая с длинного табурета, сказала Неомара, — сказала Неамара. «И есть чему поучиться у каждого народа. Расскажешь мне потом, чему можно поучиться у остроухих и у вас? Не обессудь!» Паучиха показала, что следующий глоток она делает за предводительницу. Следующие полчаса на фестивале Димонеса провела с пользой. Выбрав себе платье и обувь для предстоящего бала, она решила сразу сменить надоевшую за последние дни боевую броню на эффектный выходной наряд. Все снаряжение она сложила в мешок, чтобы впоследствии передать его кемару. Фестивальная территория алчности мало чем могла впечатлить посетителей Балпрефельса. Все же уменьшенная версия города, в котором проходил праздник, не могла затмить оригинал. Неомара шла мимо книжных лавок, где без всякой неожиданности она наткнулась на своего длинноволосого компаньона. Тот прикупил очередную пару книг и, подойдя к другому торговому лотку, начал тихо бормотать. «Опять, Америус, сколько можно? Черт бы тебя побрал!» Он с горечью посмотрел на два только что купленных издания и мгновенно увлекся новым экземпляром, лежащим напротив. «Америус!» — позвала его демонесса. Эльф выронил книгу из рук, сопроводив ее полет громким возгласом. Огромный том упал на корешок и раскрылся на середине. «Ну что вы делаете?» – завопил продавец. «Если руки пригодны лишь для удержания посоха, то ничего не трогайте от греха подальше. Знаете, сколько лет этой книги?» «Больше, чем прожитых мной жизней. Простите». Некромант аккуратно поднял ее, положил на место и, наконец, обернулся. «Неомара, ты меня напугала». Америус обомлел и впервые сказал то, что пришло на ум. «Ты прекрасна!» «Спасибо», — поблагодарила его баронесса. «Я долго сомневалась насчет цвета платья, думала взять изумрудное или цвета золотого сплава, как его назвал портной. Но, посмотрев в зеркало во время примерки, я увидела на шее нелезгит, и сомнений больше не осталось». Америус еще раз взглянул на платье димонессы, Ее изящные плечи были обнажены. Шифоновые рукава спадали на локти, образуя по бокам сборку из полупрозрачной ткани. Блестящий корсет акцентировал внимание на приподнятой груди представительницы гордыни, а юбка платья подчеркивала ее крутые бедра. От колена наряд расширялся, сложная драпировка тянулась по земле, пленительно переливаясь золотом. Такой фасон именитые алчные кутюрье еще называли «рыбкой». «Сегодня бал у эльфиек пройдет в угнетенном настроении», — подумал Америус. «Во тьму явится лучик света». «Это, несомненно, твой цвет», — добавил некромант. Неомара посмотрела на книги в руках мага. «Убийственные приемы во время спарринга с Минотавром? Видимо, занятное чтиво». Неомара еле удержалась от смеха. «Только не говори, что ты решил применить их на Кемаре» совсем что здесь представлено я уже знаком а эти книги уместятся в дорожной сумке и не станут ощутимым грузом как долго ты за мной следишь эльф неловко расчесывал пальцами волосы пытаясь избежать продолжения разговора о ненужных покупках прости америус но буду с тобой откровенно у тебя явные признаки аниомании я видела как после покупок ты ругался и проклинал сам себя тебе надо научиться брать только необходимое «Какой позор!» – подумал некромант, чувствуя, как его одолевает стыд. «Да кто у нас в команде без греха?» – решил защититься маг. «Взять одного Деуса, который навечно будет заключен в свое нынешнее тело из-за безграничной похотливости. Ладно». Демонесса посмотрела на его боевое одеяние. «Только не говори, что ты в этом собрался на бал». Америус осмотрел свою родную удобную одежду, которая давно стала его второй кожей. «Я бы с большим удовольствием остался в привычных вещах, но, боюсь, так только больше привлеку к себе внимание. Надо выбрать что-то более подходящее, чтобы мимикрировать». Его лицо искривилось при воспоминании о тех немногих балах, которые он вынужден был посетить. «Пойдем что-нибудь подберем», — предложила Неомара. «Не только же на книги тратиться». «Отказать Демонессе некромант никак не мог». Он явно не был взбудоражен идеей пройтись по портновским мастерским, да еще при этом выбирать что-то для себя. Америус нехотя волочил ноги за демонессой и нес ее достаточно тяжелый мешок, в который сложил и свои недавние покупки. Единственное, что было приятного во всей ситуации, это то, что алчные торгаши не навязывались так откровенно, как несносные черти. Каждый владелец важно восседал в своем закутке, уверенный, что его товары, несомненно, лучше, чем у конкурентов. Неамара заглянула к одному из таких торговцев. Одетый с иголочки эльф, как этого и требовала его профессия, был осчастливлен, что к нему, наконец, заглянули грехи платежеспособного класса. Он сорвался с насиженного места и тепло их встретил, насколько это было возможно для представителя алчности. «Приветствую вас, уважаемые высокородные грехи. Видно, что вы обладаете несомненным вкусом, если ваш великосветский взгляд остановился на этой обители высокой моды». В моей мастерской вы найдете лучшие наряды для официальных и праздничных мероприятий. Здравствуйте, поздоровалась с ним баронесса. Мы ищем костюм для этого господина. Эксперт по стилю провел профессиональный осмотр. Он задумчиво чесал свой гладкий подбородок до тех пор, пока его видение не сложилось в полную картину. Поднятый вверх длинный указательный палец объявил о завершении мыслительного процесса. Он закопался в одежные ряды, а Мериус, ощущая некоторую неловкость, остался на месте, продолжая выполнять роль манекена. «Чтобы соответствовать вашей женщине, придется поднапрячься», — послышался голос из глубин вещевого царства. «Она не моя. Вот это примерьте. Последний писк моды», — перебил его эксперт по стилю. Америус, испытывая шок от увиденного, промолчал. «Давайте, давайте, не медлите!» Бойкий купец помог замешкавшемуся клиенту дойти до примерочной. Темный маг оказался внутри кабинки. Там же продавец повесил кошмарные странные тряпки. Он с ужасом на них взглянул. Потными холодными пальцами он потянулся к вешалкам. Послышался скрежет когтей по металлу. Это вейл. Сел на тонкий каркас примерочной кабинки. Хозяин птицы даже не поднял глаза, продолжая натягивать на себя безобразный, по его мнению, костюм. «А ты что здесь забыл?» – спросил он у ворона. «Захотел тебя проведать», — ответил Вейл. «Что вы там притаились? Покажитесь же скорее мне и своей спутнице, мы в нетерпении». «Сейчас», — выкрикнул Америус. Немного растерявшись из-за некоторых элементов костюма, а точнее из-за того, что не знал, как их следует надевать, некромант показался из примерочной. Он облачился в темно-фиолетовый фраг, из которого выглядывала накрахмаленная гофрированная жабо. Из рукавов выглядывали длинные кружевные манжеты, удлиненные фалды фрака были украшены перламутровыми бусинами. К нижней части костюма прилагались узкие кюлоты с чулками и затейливые башмаки, начищенные до блеска. «Дивно! Шилось будто специально на вас!» — воскликнул владелец мастерской, хлопнув ладоши. Хоть у эльфа был огромный опыт убеждения, на этот раз в его голосе была слышна откровенная ложь. «Какая несуразица!» Каркнул Вейл. «Твое мнение никто не спрашивает», — бросил ворону Америус. «Хотя кого я обманываю?» — подумал про себя некромант. «Он прав. Самое нелепое, что будет на этом балу, это я, да еще и в этом клоунском обличье». Неомара ощутила ту же неловкость, что и он сам. На нее нашел смех, который быстро сменило сочувствие. «Нужен классический костюм», — собравшись, серьезно произнесла Неомара. «Этот все-таки для отчаянных модников. Да-да, вы правы» поддакнул ей торговец. «Сейчас все будет». Эксперт в очередной раз растворился в горе одежды, а Мериус предпочел на время ожидания скрыться в примерочной. Ловкими движениями купец с первой попытки отыскал нужную вешалку. Кажется, в этой немаленькой мастерской он знал расположение всех вещей, как свои пять пальцев. «Вот, держите. Классический костюм, без всяких излишеств». Торговец протянул ему комплект через щель между шторами и стенкой кабинки. Бледная рука схватила его и исчезла за плотной бархатной занавесью. В отражении зеркала через приоткрытую штору некромант увидел Ниамару, которая тем временем разглядывала вещи, висевшие рядом с примерочной. Он смотрел на ее безукоризненные формы, длинную шею, алые губы, аккуратный нос. Неожиданно миндалевидные янтарные глаза метнулись в его сторону. Америус встрепенулся. Демонесса, не ожидавшая такой реакции от эльфа, слегка улыбнулась – Он тоже. В этот момент темный маг уже застегивал жилет. Они снова обменялись взглядами, пока владелец мастерской их не отвлек. «Как вам этот вариант?» Штора резко отодвинулась, а Мериус стоял в черном парадном костюме. Фраг с удлиненными фалдами без лишних декоративных элементов ему оказался куда больше по душе. Поверх классических брюк были надеты привычные для него сапоги. Любимое тёмное облачение строгого кроя ему, несомненно, шло. «По-моему, то, что надо», — ответил удовлетворённый Америус. «Отлично!» — возликовал владелец ателье. Заплатив торговцу за костюм, двое грехов вышли из портновской мастерской. «Спасибо за помощь», — сказал Неомари-эльф. «Не обошлось без казусов, но если бы их не было, я бы не поверил, что это происходит со мной в реальности». «Не за что», — кивнула ему Демонесса. «Я не могла позволить себе отправиться на бал со спутником, чья одежда будто бы пережила несколько глобальных войн». «Сильно заметно?» — испугался он. «Твои служанки в последнюю ночь оказали мне любезность и заштопали все дырки. Я, конечно, немного приукрасила», — уняла его тревогу Ниамара. Признание Демонессы не очень помогло Америю снять напряжение, хотя он сделал вид, что все в порядке». «Знаешь, меня кое-что озадачило», — произнесла Неомара. «Что же?» «Как Вейл доставил мне сообщение от эльфийских правительниц? Как он понял, что они хотят передать мне письмо? Не говори, что и у тебя есть дар предвидения». «Нет», — посмеялся он, — «все проще. Помнишь магические знаки на деревьях в запутанном лесу?» Демонесса кивнула. «Так вот, у Вейла такой знак высечен прямо на ноге». «Зачем же ты так поступил с птицей?» удивилась представительница гордыни. «Я не садись, не Амара. Я бы не сделал этого. Не будь кое-кто слишком настойчив. Когда я только вступил на службу к Де Трену, он сразу заинтересовался моим говорящим питомцем и увидел в нем личную выгоду. Вейл стал переправлять важные сообщения между правителями наших народов и делал это намного быстрее, чем обычные гонцы. У контактирующих сторон больше не возникало сомнений, что письмо дойдет до адресата, ведь посыльные часто даже не добирались до городов». «Вскоре эльфийки предложили улучшить систему с помощью нанесения знака, который будет оповещать, что у них есть новости для темного владыки. Я сделал это сам, нанес знак и сразу заживил рану. С тех пор на лапе Вейла загорается символ, когда правительницам алчности надо отправить срочное письмо. Так случилось и в этот раз. Ты его вряд ли заметила бы в обычном виде». «Ясно. А почему Деэтрен не доставил письмо эльфийкам с помощью Вейла, когда мы только собирались обследовать дом Сагелиуса?» «Деэтрен мне ничего не сказал, а значит, решил воспользоваться наземной доставкой, подумав, что это не срочно. Я не стал предлагать сам, так как Вейл по плану должен был вернуться во Френзис, к нашим вестникам. Думаю, темный владыка подсчитал, что пока мы отсыпаемся после тех событий, сообщение к тому времени уже будет доставлено, даже если придется отправить второго гонца» встали тут посреди дороги», — рявкнул проходящий мимо Минотавр, задев темного мага. «Что-то мы заболтались», — заметила Ниамара. «Да, мешок, оставь мне, я передам его в надежные руки», — сказал ей эльф перед тем, как расстаться. Соратники разошлись в разных направлениях, Америус вернулся к делу, от которого был оторван, а Ниамара предпочла заглянуть туда, где еще не была. Вдалеке слышались ритмичные удары барабанов — Неамара последовала на звук и очутилась внутри зеленой аллеи. Густые заросли скрыли городскую суету и алчные пейзажи. Раздающийся со всех сторон стрекот усиливал ощущение пребывания на дикой необжитой земле. Фонари, искусно сплетенные из ветвей, излучали яркий зеленоватый свет. Неомара подошла к одному из них поближе. Внутри летали болотные светлячки, приманенные странным продолговатым растениям. Они порхали вокруг него, мигая крошечными огоньками. Демонесса продолжала идти дальше вдоль вьющейся арки. Барабанная дробь нарастала, перебивая стрек от фонарных насекомых. Аллея превратилась в целый ботанический сад. Торговцы из рода зависти продавали различные растения – целебные, хищные, цветущие и плодоносящие. Влажный воздух насыщал организм кислородом. Приехавшие на фестиваль грехи кружили вокруг торговцев, то останавливаясь у одного лотка, то переходя к другому. Среди шума суетливых голосов слышалось пение птиц. Богатая живность болотных земель активно продавалась и расходилась по рукам любителей экзотики. Предприниматели скупали крошечных зверьков, чьи регулярно сбрасываемые редкие меха и чешуя долго бы спонсировали их производственную деятельность. Горгонские барабанщики сидели на низких табуретах в центре развернувшегося за один день Дендрария. Представительницы народа зависти исполняли племенные танцы на ритуальный манер. Горгоны двигались закрытыми глазами, вслушиваясь в свои ощущения, чувствуя внутренние ритмы и пульсацию тела. Их, казалось бы, несинхронность смотрелась на удивление гармонично. Танец умиротворял, маня примкнуть к этому медитативному процессу. До Демонессы дошел запах знакомых благовоний. На небольшом прилавке торговали подожженными травами, маслами и вытяжками из растений. К прилавку подошла горгона. Неомара долго смотрела на нее. Прямая осанка, сложенная под грудью руки, отставленная в бок нога, выглядывающая из высокого выреза, Никто из прохожих не мог даже представить, сколько раз эта женщина была внутренне сломлена, и сколько раз она умудрялась вставать, борясь со всеми невзгодами своей нелегкой судьбы. До сих пор непокоренная, сложная, этим она и нравилась предводительнице. «Наслаждаешься празднеством?» — подошла к ней Демонесса. «А ты смешная!» — повернулась к предводительнице Шива, скривив губы в недовольную усмешку. «Не хочешь перекусить?» Неамара приметила в конце экзотического парка небольшую закусочную. «Интересно, чем? Землей или клювом?» «Что-что?» — переспросила баронесса. «Вот и я тогда задала себе этот вопрос». В меню с горгонскими словами решили не заморачиваться. Выбрали то, что звучит выразительно и интригующе. Вот так алчность готовится к культурному фестивалю. Уважение и достоверность — два слова, наиболее точно описывающие происходящее. «Зато гости с удовольствием покупаются на эту ложь. Они в восторге от любого непонятного явления». Только когда Шива озвучила свои мысли, она заметила новый образ своего командира. «Смотрю, ты принарядилась для участия в лицедействе?» «Мое появление в боевой экипировке привело бы публику, если не в шок, то в состоянии чрезвычайной заинтересованности, которая нам совсем не нужна», — пояснила Демонесса. Они неловко замолчали подоспело новое развлечение для любопытных глаз. Барабанщики интенсивнее забили по инструментам. Из аллеи показалась крупная морда змеи с разинутой пастью. Участники фестиваля вздрогнули, но потом расслабились, осознав, что хищник ненастоящий. Огромный змей яркого окраса был сделан из плотной бумаги. Его длинное тело несли на палках восемь грехов. Оно натурально извивалось и поползло по кругу горгонского заповедного уголка. «Это Суэхлаш, флейта. Она много для меня значит». Шива смотрела на инструмент в своих руках. «Я знаю», — сказала Ниамара, повернув голову к Фурии. «Знала и позволила унести весомую часть прошлого с собой, когда я могла оставить ее в том лесу. Не к этому ли ты вела все это время?» «Принять, Шива, это не забыть. Без воспоминаний ты не будешь собой. Уверена, что во времена твоей племенной жизни было и много хорошего». И моменты счастья, чувство принадлежности, значимости, защищенности, много всего. Так пусть флейта будет тебе напоминать обо всем этом. Или ощущений? Глаза Фурии вновь наполнились ядом. Может пора избавиться от мыслей о мести? Может лучше стоит попытаться помочь тем гаргантюнам, что выжили в тот день с тобой и сейчас находятся в рабстве? Возможно, прошипела Шива, отстраняясь. Длинный змей приближался к ним. Посетители фестиваля разошлись по сторонам, уступая дорогу красочному хищнику. Шива смотрела на лица грехов, несущих его, веселые возгласы перешли в низкий хохот, постепенно счастливые улыбки начали искажаться, сменяясь оскалами, барабанные удары вызвали гул в ушах горгоны. Фурия закрыла глаза, стараясь сбросить пугающие маски с лиц незнакомцев. В голове гудел гонг, неуклонно требуя чего-то. Глаза со змейными зрачками открылись, готовые снова взглянуть на искажённые лица. Сердце Фурии бешено забилось. Её взгляд был опущен на ноги. Кости. Множество костей. Она шла по ним, не имея возможности поднять глаза. Неприятный хруст. Она остановилась около земного разлома. Одна нога нависла над пропастью. Она пыталась поставить её обратно, но тело не слушалось падение, темнота. Она не уходила. Фурия продолжала падать вниз. Беспокойно бьющееся сердце успело привыкнуть к долгому полёту. Страх ушёл, оставив лишь вопрос «Где же Земля?». Раздался знакомый шёпот «Не бойся падать в неизвестность, Шива». «Эй!» — оклик Неомары, как ураганный ветер, развеял тревожную картинку перед глазами Горгоны. Шива очнулась. Лица гостей фестиваля снова приняли дружелюбный вид — «Ты будто отключилась», — с опасением произнесла Неамара. «Засмотрелась на змея», — отрешенно ответила Фурия, вспоминая слова из видения. «Так что там насчет земли?» Не вдаваясь в расспросы о странном поведении Шивы, спросила Демонесса. Фурия покосилась на предводительницу. Та улыбнулась глазами. Не ответив, Горгона направилась в сторону закусочной. Неамара последовала за ней. В огромных чугунных чашах горели оранжевого цвета угли. Они придавали фестивальной территории гнева теплый оттенок, отражающий их невыносимо жаркую местность. Недалеко от уставленной чашами дорожки танцевали акробаты с подожженными паями. Паи – пара шаров, связанных веревкой или цепью, инвентарь для кручения или жонглирования. И прыгали через огненные кольца. Факиры собирали толпы зевак на представлениях с глотанием огня. Огненное шоу стало одним из главных номеров Белл-Префельса. В небо выпускались языки пламени, разгоняя оранжевым светом вечную алчную ночь. Неомара остановилась взглянуть на шумные развлечения. Зрители и участники экстремальной игры обступили устланную раскаленными углями площадку. Рев, шум и смех витали в горячем удушливом воздухе. Крупный минотавр, не торопясь, без заметного напряжения, прошелся по обжигающей дорожке. Свой триумф он подтвердил поднятым вверх кулаком. Толпа громко поддержала его воодушевляющими криками, следующим решил испытать свои силы представитель алчности. Осмелевший, по всей видимости, после нескольких порций напитков, придающих храбрости, он снял свои остроносые башмаки и уверенно ступил на раскаленные угли. Белые бархатистые пятки эльфа быстро почернели. С расширенными глазами он домчался до середины площадки, Охая и ахая, бедняга допрыгал до конца, получив сильнейший ожог и резкое протрезвление. Гости Беллпрефельса залились хохотом. Насмотревшись на эффектное выступление мага, Димонесса продолжила идти вдоль пылающих чаш. Недалеко от всех мероприятий ремесленники продавали свои изделия. Знаменитые образцовыми умениями кузнецы и ювелиры из рода гнева приехали на фестиваль «За признанием». Среди всех вещиц Неамару заинтересовали золотые кольца, в которых был заметен колоссальный труд в исполнении мелких деталей. Перед этими шедеврами ювелирного ремесла стояла молоденькая представительница гнева. «Это ваши работы?» – удивилась Демонесса. «Нет, что вы, это не женская профессия». Немного помявшись, девушка добавила. «Но, думаю, вам как женщине я могу признаться, что втайне увлекаюсь этим делом. Тут есть пара моих изделий». Она указала на несколько подвесок. «У вас несомненный талант», — похвалила ее Неомара. «Спасибо», — рогатая девушка заметно повеселела, услышав лестный отзыв влиятельной особы. «Пока нет рядом мастера, пользуюсь случаем, втайне выставить свои работы. Нельзя, конечно, так говорить, но его травма прямо перед фестивалем развязала мне руки». Ремесленница внимательно оглядела представительницу гордыни. Ее профессиональный взгляд упал на украшение баронессы. «О, у вас нелезгит на шее, еще и редкой каплевидной формы», – удивилась она, – «высочайшего качества, а цепь невероятно тонкой работы». «А вы продаете изделия с нелезгитом?» – спросила Неомара. «Что вы, нет! Среди добытой руды вулканических пород он попадается очень редко, чуть ли не в самых недосягаемых глубинах. Лично я его видела всего один раз, а второй имею возможность лицезреть только сейчас. Тем более, где я возьму столько золотых, чтобы его выкупить?» «Значит, он настолько редко встречается?» «Ну, примерно как девственный блуд или голодающее чревоугодие», — посмеялась ремесленница. «То есть крайне редко», — подытожила демонесса. «Вы же слышали легенду об Узмире, связанную с этим камнем?» Глядя на украшение баронессы, представительница гнева вдохновилась на краткий пересказ народного предания. «К сожалению, нет». Поговаривают, что Нелезгит — это остатки его терпения и любви, разлетевшиеся на осколки в момент его преображения в чистый гнев. Тот великий день, когда он навечно стал вулканом и освободил свой народ от гнета гордыни. Красивая все же легенда. Диманесса заинтригованно слушала представительницу гнева. «Вы сами приобрели это украшение или вам подарил его избранник?» «Да, это подарок», — кратко ответила ей Ниамара. Тогда вам очень повезло. Значит, вас безумно любят. Не лезгит камень, который дарит с истинным и необратимым чувством любви. «Что вы имеете в виду под необратимым?» – напряглась Ниамара. «Тот, кто дарит камень, навечно будет прикован к тому, кому был сделан подарок. Надо быть всецело уверенным в собственном чувстве. Даритель никогда не сможет полюбить другого, поэтому этот эффект и называют необратимым. Но это тоже лишь легенда. Благодарю за то, что поделились ею со мной». Баронесса до сих пор находилась под впечатлением. «К сожалению, мне пора идти. И вам спасибо, что почтили своим присутствием мою, км, нашу ювелирную лавку», – исправилась ремесленница. Неомара неторопливо шла, поглощенная своими мыслями. Незаметно для себя она миновала торговое пространство ремесленников и очнулась около уличного театра. На невысоком деревянном подиуме разыгрывалась сцена баталии. Массивные картонные декорации изображали черные суровые горы. Задник сцены был выкрашен в алый цвет. Действо происходило на земле гнева. По правую сторону выстроились минотавры, по левую — представители гордыни. Деревянные молоты, секиры и клинки издавали глухой звук при ударах. Быки и демоны беспощадно бились, половина участников сражения полегла на поле битвы, Неомара пробежалась глазами по скамьям, семь рядов были полупустыми, в середине третьего сидел выделяющийся даже среди своих сородичей боевой товарищ Демонессы, Вопрос с выбором места решился сам собой. Кимар, А, не Амара, ты вовремя! Сейчас будет самая важная часть спектакля, присаживайся!» На сцене после яростного сражения остались три Минотавра и восемь гордынских воителей. Командующий войском демон вышел вперед, призывая воеводу разгромленной армии подойти к нему. Бык в мощной броне принял его вызов. Между ними возник диалог. Командир войска Гордыни, «Узмир, сдавайся, со всех сторон ты окружен, и как бы ни был весь твой полк вооружен, настал конец, признай же поражение, или наступит казнь в ответ на отвержение!» «Узмир, никто не смеет мне давать указы, искореню я со своих земель заразу, Гордыня власти не имеет надо мной, всех слуг и Тевиса пора изгнать долой!» Командир войска Гордыни, «Ты сам обрек весь гнев на геноцид, прими же свой конец без вражеских обид!» «В тебе давно живет лишь ярость и борьба. Пора покончить с этим раз и навсегда». Двое предводителей приняли боевые стойки. На этом моменте театральный занавес опустился. В импровизированном зрительном зале наступило легкое беспокойство. «Похоже, Деос приложил руку к их словам», — повернулся к демонессе Кемар. «Похоже, что так. В его стиле», — улыбнулась Неомара, вспомнив выступление черта на вечере поэзии. «Ну как тебе театральный номер?» Хм, спорная подача из сценарий. Знаешь, по одной из версий, правитель Гордыни и Тевис погиб в этом сражении со всей своей армией. А тут, тут это отсутствует. И Тевиса решили вычеркнуть из жертв войны. Представители Гордыни – самые важные гости на этом фестивале. И зачем давить на больное место гордых созданий? Они не переносят никаких неудач и упоминаний о них. Поэтому до сих пор отказываются от этой версии событий. Вспомнив, что рядом с ним сидит женщина этого греха, он добавил «Не в обиду будет сказано». Цс! послышалось недовольство зрителя с заднего ряда. «Кажется, начинается!» — прогремел перед концом антракта голос Кемара. Занавес снова поднялся. В центре уже стоял артист, играющий роль Узмира. Его обступили со всех сторон крылатые воины. По-видимому, завершающая фаза сражения не изменила сложившийся исход войны. Воевода Минотавров был последним, кто остался на поле брани. Актёр правдоподобно сыграл роль обессиленного воина, который, несмотря на потерю своих верных бойцов, продолжал крепко держать двуручную секиру. «Я чувствую приток неукротимых сил, как будто во мне тысяча, а я всего один, и тело разрывается под натиском греха, во мне иных нет чувств, я стал истоком зла». После этих слов Минотавр заревел, на сцену внезапно опустилась новая внушительная декорация – На переднем плане появился вулкан, спрятавший за собой Узмира. Пропавший из поля зрения артист не сидел без дела. С его подачи выстрелили хлопушки. Несколько театралов вздрогнули от громкого звука. Из жерла вулкана изверглись красные серпантинные ленты и конфетти. «Воин гордыни». Да что же это гнев наслал на нас? Убил себя, чтоб вместе с ним погибли мы сейчас? Вулкан возмездия, карающее пламя, раскаты в жерли его клич, а лава — его знамя. Крылатые оккупанты драматично упали на хлопушечную россыпь, конфетти полетела в зал. Закулисный голос рассказчика. Война окончена, утихли голоса, орда гордыни пала, их обуглены тела. Но реки лавы продолжают тихо течь, чтоб в сердце рода гнева ясный свет зажечь. Занавес медленно закрывал финальный эпизод битвы, обернувшийся всем известной катастрофой. Закулисный голос рассказчика. С тех самых пор узмир для гнева равен Богу, когда-то в одиночку, не надеясь на подмогу, от обреченности наружу злости выйти дал, сразив своим дыханием все живое наповал. Дождавшись окончания заключительной речи, зрители зааплодировали. Хлопки алого быка были такими же громкими, как театральные выстрелы. И дело было не в изменившейся оценке спектакля, а в неколебимой натуре Минотавра, чьи действия тихими просто не бывают. Неамара присоединилась к аплодисментам, и когда зрители начали расходиться, поспешила за ними. «Увидимся, Кемар», — простилась она с быком, поднявшись с кресла. «Хочу еще кое-что успеть сделать». Она собиралась ознакомиться с последней локацией, пока сигнал о начале разведывательной миссии не был пущен в небо. «Давай, давай, развейся! Нечего тут высиживать среди морщинистых увольней!» В результате многолетней работы над своим сознанием у давно прервавшего собственный порочный круг Кимара даже смех был добродушным, хоть его голос и вызывал тревогу у незнакомых с ним грехов. Напоследок Неамара заглянула в искусственно воссозданное угодье гордыни. Пышность, изобилующая золотом, вполне передавала атмосферу столицы темных владений. Объединение художников и декораторов разных рас смастерило замки из льняных полотен, выглядящих объемно благодаря скрепленным между собой подрамникам. Конструкции были расписаны со всех сторон, имитируя фактуру темного кирпича и золотых крыш. Деятели искусств разукрасили полотна до мельчайших деталей. В нарисованных окнах можно было разглядеть предметы быта и интерьера де Мефисской знати. Внутри игрушечных домов горели фонари, за счет чего казалось, что постройки наполнены жизнью. Миниатюрная держава крылатых грехов предлагала гостям фестиваля приобщиться к сказаниям о великих героях, посмотрев представление кукольного театра или даже приняв участие в постановке, отличающейся новой интерактивной подачей, где каждый мог включиться в исторические действия. Без деликатесов гордынской кухни фестиваль не был бы полон. На улице в ряд расположились ресторанчики, приехавшие сюда специально из самого Де Мефиса. Организаторы Белл-Префельса не подвели и снабдили временное заведение мраморными столами и золотыми креслами с черной обивкой. Отовсюду веяло роскошью, хоть и недостаточной для полной реалистичности. Остановившись напротив одного из заведений, удостоенных чести представлять столичную гастрономию – Диманесса прочитала на доске зазывающую прохожих фразу «Ваш единственный шанс, не срываясь в Демефис, жаркое из ребрышек от легендарного шеф-повара Фалидина». Вдалеке, находясь в облаке кулинарного пара, шеф ресторана «Высшее для высших» почтительно кивнул своей постоянной посетительнице, проходящей мимо занимательной рекламы. Он особенно ценил то, что сама баронесса дома Мерсерус выбирает его заведение среди обилия достойных внимания мест Де Неамара регулярно брала его фирменное блюдо, каждый раз оставляя о нем лесные отзывы но сегодня она не стала его клиенткой. До сих пор в желудке огненной воительницы переваривался странный салат из листьев и бобов под коротким названием «Клинок». С Горгонского ей великодушно перевела «Фурия», каждый раз кривившаяся от халатной работы организаторов над меню. После услышанного остальной ассортимент Неомару уже не интересовал. Любовь Демонессы к клинкам выражалась во всем. Особенно это возвышенное чувство могла подтвердить коллекция в ее поместье, которой могли позавидовать многие музеи, не имеющие такого разнообразия парного холодного оружия. Неожиданные громкие аплодисменты заставили всех гостей фестиваля отвлечься от развлечений. Баронесса посмотрела наверх, небо озарилось яркими вспышками. Салютные залпы долетали до вершины купола и рассеивались по небосводу синими и фиолетовыми искрами. Ощутив чье-то присутствие, Демонесса опустила голову и посмотрела налево. Рядом стояла призрачная напарница, почти соприкасаясь с ней плечом. Как обычно, Хелин молчала. Неамара решила поделиться с ней своими впечатлениями о салюте. Хелин вообще была идеальной собеседницей для того, чтобы выговориться и для любого мирного разговора по душам. Единственный союз, образованный когда-то давно между блудом и алчностью, который принес хороший результат, это созданное ими волшебство, салют, соединение пиротехники и магии, невероятное зрелище. Все-таки бывает чудо и в нашем темном мире, поддержала ее Хелин, чьи глаза все это время были устремлены в небо. Новый залп, который образовал под куполом спирали, заставил их утихнуть. Светло-голубые пружины словно ожили, спирали превращались в змей, их рты открывались, раздвоенные языки, выглядывающие из пасти, реалистично шипели. Эта ракета, по всей видимости, была выпущена в честь представителей зависти. Традиционно Белпрефель завершался салютом, который отображал в небе символы всех государств-участников, вне зависимости от политических дрязг. Единственный в истории дружественный жест, обращенный ко всем мировым общностям. «Красивое платье!» — вдруг послышался умиротворяющий полушепот, и, не дожидаясь ответа, Хелин следом произнесла. «Я была в академии. И как все прошло? Как учитель?» — взволнованно спросила баронесса. «Я не успела». В голосе Хелин едва улавливалась печаль. «Он умер два дня назад. Мне очень жаль. У Неомары больше не нашлось слов, чтобы поддержать ее». Вместо этого Димонесса задала вопрос. «Он умер от искупления?» «Да», — с трудом проговорила девушка. В ее мутных глазах отражались разноцветные огни. Казалось, что они увлажнились. И кто сейчас управляет Академией? Сейчас учителя временно замещает Парахсит, но он не годится на эту роль. Он говорит, что, вероятнее всего, Академию прикроют. Когда Хайдар слег, все прошло прахом. «Печальные новости. Может, тебе стоит туда вернуться?» «Мне там делать нечего», — ответила Хелин. «Как раз-таки есть что делать», — настаивала Баронесса. «Твои мысли о нереализованных талантах, пустом прожигании жизни, которые, на мой взгляд, безусловно ошибочны, наконец заменят другие». Хелин ничего не ответила на убеждение предводительницы вернуться к истокам. «Ведь, по мнению заклинательницы, истоки были брошены, последствия непоправимы, а возможности сгладить разрыв давно упущены». «А знаешь, я все равно спокойна», — заговорила после недолгой паузы Неамара. «Я могу с чистой совестью отпустить тебя после нашей миссии. Ты много чем интересуешься, а главное, не видишь мир только в серо-черных тонах. Ты замечаешь каждый его оттенок, а это мало кому дано, тем более уныние. Во мне просыпаются отголоски добродетели». Голос призрачной спутницы был безжизненным, но сквозь его монотонность была слышна притаившаяся надежда. «Думаю, да. В тебе все-таки больше любопытства и жизнелюбия, чем апатии. Главное, всегда задавайся целью, иначе перестанешь различать краски мира». Улыбка Неомары завершила ее речь, а следом прекратилось и небесное волшебство. «Салют окончен. А значит, дела не ждут», — зашевелилась баронесса. «Все придворные маги, должно быть, отправились на бал». «С кого мы начинаем?» — спросила ее Хелин. «Сделим тиферсель».